Нарадовались они преждевременно. Машина, в это особенно трудно поверить, зная статистику раскрытия угонов, а тем более иномарок, нашлась во дворе одного из жилых кварталов без единой царапины и вмятины. Счастливая случайность объяснялась просто. Оперативники обратились за помощью к известному столичному вору в законе. Он вошел в положение и пообещал разобраться. А вечером того же дня неизвестные позвонили на Петровку и шепнули адресок тихого двора от стойника. Если уж воры практически всесильны в многомиллионной Москве, что говорить о тихой провинции, где каждый человек на виду? Сыщик Тамбовского Угро припомнил забавную историю. У местной жительницы в толчее рынка карманники вытащили кошелек. Денег в нем было немного, но хозяйка не на шутку обиделась. За помощью она поспешила к жившему по соседству вору в законе. Земляк выслушал, успокоил, обещал помочь. И что же? Через два дня домохозяйки вернули пропажу в целости и сохранности и даже как будто извинились. Подобные рассказы можно продолжать, только несмотря на их интригующий подтекст. Эдакий романтический флер, такие байки не дадут представления о сложном и специфическом, чисто российском явлении целой социальной группе, поставившей себя вне государства и общества, клане воров в законе. Характерно, что история его напрямую связана с борьбой государства за правопорядок. Не случайно значимости и влияние воров становились особенно заметны в периоды кризисов и наибольшего всплеска преступности. А первые законники, отдаленно напоминающие нынешних воров в законе, появились из среды карманников в 20-х годах сразу после окончания гражданской войны из информационно-аналитических материалов МВД России. В период с 1926 по 1940 годы НКВД СССР принял ряд закрытых документов, где рассматривались рекомендации поведения наружной внутренней разведки в преступных организациях, бандах, воровских шайках, на притонах и малинах, порядок работы с негласным аппаратом. Отмечалось, что специфика деятельности банд формирований не предусматривала их взаимоконтактов. Гораздо большей организованностью и координированностью отличались группы воров-карманников. Они обменивались опытом, распределяли сферы деятельности, чаще попадали и выходили из тюрем. Именно в среде карманников зародилось воровское братство, а позже появились первые, «Воры в законе». Взаимовыручка, материальная поддержка, совместная конспирация и другие формы корпоративности помогли ворам-профессионалам эффективно противостоять давлению государства как в условиях свободы, так и это прежде всего в местах заключения. Образовав достаточно мощную касту, Воры в законе не только решали задачи самозащиты, но постепенно подчинили себе преступное образование, оставшееся один на один с правоохранительными органами. Законники придерживались жестких традиций и норм поведения, а к желающим попасть в их окружение предъявляли соответствующие требования. Согласно неписанному кодексу, части правильный вор, пройдя тюремные университеты, не должен был иметь никакой собственности. Иногда он назывался босиком. Жениться и заводить семью, получать образование, торговать или работать. Законники ни при каких обстоятельствах не должны были трудиться в государственных учреждениях, состоять в партии и служить в армии. Интересно, что старейшина блатного мира Анатолий Павлович Черкасов, покойный ныне вор в законе по кличке Черкас,